Глава 4. Летайте самолетами аэрофлота Обмен взглядами с Нандой и Стивом был очень быстрым. Они оба и не подумали тронуться с места, но мне молча дали добро на любые действия. Только при этом был еще еле заметный кивок Чиньо в направлении буфетной стойки, откуда выскочили двое сотрудников Макдональдса, оказавшихся сотрудниками явно более серьезной фирмы. Я мгновенно понял, что бегут они не за мной, а вместе со мной, и мы вылетели на улицу с трогательной одновременностью, выхватывая пистолеты и держа их дулами вверх. Огляделись. Опасности нигде не было. Дети, фланирующая молодежь, пожилые парочки, все немного всполошены происшедшим, но явно сторонние наблюдатели — Из необычных фигур только двое идущих навстречу нам по переулку темнокожих, как индусы, но одетых скорее на арабский манер, в нечто вроде белоснежных свободных бурнусов, под такими не то что автомат, гранатомет спрятать можно. Впрочем, выглядели они мирно, и помнится еще мелькнула мысль, как хорошо бы они смотрелись рядом с Шактивенандой. Но тут, со стороны Аратхаус-Маркт, завыла полицейская сирена, и наши индусы побежали, словно нашкодившие мальчишки. Стоит ли объяснять мои дальнейшие действия? Ощущая надежное прикрытие со спины, я рявкнул им «Стоп!» на общепонятном международном языке и, кинувшись под ноги, повалил обоих на каменные плиты. Мои незнакомые союзники грамотно довершили дело, обыскав подозрительных беглецов и защелкнув наручники на их запястьях. Оружия у индусов не оказалось. Уже чуть позже свидетели опознали их. Полиция легко доказала, кому принадлежали два брошенных Штайра. А темнокожие чудаки разом во всем сознались. Было даже не совсем понятно, зачем они убегали. Два абсолютно сумасшедших из местной религиозной секты называли себя «тамильскими тиграми», как те партизаны, что еще лет 15 назад начали бесконечную войну за создание собственного индуистского государства на Шри-Ланке. И они уверяли всех, будто убитый в машине, являлся лидером цейлонских буддийских экстремистов. С этим еще предстояло разобраться, но даже изрешеченный пулями девятого калибра мужчина выглядел очевидным европейцем, причем северного типа. Я предъявил полицейским свое удостоверение. Помощники мои тоже что-то предъявили помимо задержанных убийц и поинтересовался личностью погибшего. Наверняка говорить было рано, но при нем... Нашли документы на имя Ханса Йоргана Шульца. Вот тут я вздрогнул. Мгновенно соединив в голове все услышанное за последние два дня. Ну, конечно, это был именно Ханс Шульце собственной персоной, хотя я и не знал, кто он такой. Я не сумел бы объяснить полицейским происхождение источников своей информации, поэтому просто посоветовал по-доброму. «Вы должны тщательно проверить, стал ли на самом деле жертвой господин Шульце или кто-то другой с его документами. Но, уверяю вас, можете считать первую версию основной. Вот и мой телефон. Надеюсь, мы еще окажемся полезны друг другу». И тут передо мной мягко распахнулась водительская дверца штучного джипа Toyota Lexus. И Стив предложил садиться на заднее сиденье. Рядом же сидел Шоктевинанда, Бормотал свои мантры И что-то прихлебывал из высокого стакана В уютной полутьме, Которую создавали тонированные стекла. Спрайта что ли не допил в Макдональдсе? Я плохо представлял, куда меня везут. И еще хуже, о чем в первую очередь спрашивать. Вопросы... Один другого глупее раились в мозгу. А ощущение несерьезности происходящего, несмотря на уже начавшуюся стрельбу, все усиливалось. Кедр оторвал меня от любимого и вполне достойного занятия литературой, чтобы швырнуть в какую-то дурную суету, где серьезные дяди с очень серьезным оружием в руках одевались в маскарадные костюмы, И уверяли друг друга, будто интуиция выше логики. А массовый гипноз, психоз, понос и авитаминоз пострашнее атомной бомбы. В общем, я решил ждать, чего они мне сами соизволят поведать. Но мои зловредные йоги молчали, как белорусские партизаны на допросе у Гауляйтера. Ханжей теперь играл на маленькой дудочке грустную индийскую мелодию. А великий специалист по трансперсональной психологии не слишком профессионально кружил по городу, выявляя хвост, которого не было. Я эту очевидную вещь понял гораздо быстрее него. Значит так, разродился наконец Шактивинанда по-русски, желая, наверное, сделать мне приятное. Мы сейчас высадим вас возле Хауптбанхоф. Через десять минут поезд на Берлин, и вы спокойненько поедете к себе домой. Больше вам ничто не угрожает. Спасибо, конечно, но я так и не понял, что за народец такой домогался меня сегодня утром в поезде, на вокзале и дальше, до самого Риппербана». Ответил Стив по-английски. «Думаю, там было всякой твари по паре. И наших, и ваших, и всяких нежелательных, как местных, так и залетных. Но это теперь уже не важно, тем более, что убили в итоге совсем не вас». «Пардон», — не согласился я. «А дело Шульца, которого не додавили в Москве, зато так удачно приняли за индуса здесь». В Гамбурге? Я должен его расследовать? Или мне предлагается в России еще раз начать все с нуля? Ни тебе документов, ни тебе референтов, ни денег, ни офиса, ни информации. Ходи пешком, кушай в вокзальном буфете, звони из телефонных будок с помощью проволочки. В общем, коси под бомжа и только пытайся попасть в точку сингулярности. «Не кипятитесь, Малин!» — сказал Стив. «На самом деле все примерно так и получается. Правда, из сегодняшних московских автоматов вы вряд ли с помощью проволочки позвоните, а в моем вокзальном буфете едва ли удастся что-нибудь стянуть без денег. Но работа, безусловно, предстоит творческая». Начальников в этом деле без вас хватает. А вот насчет необходимой информации, не беспокойтесь, все будет в порядке. Вы же не завтра летите. Прежний план рухнул. Инструкции, которые готовился выдать гуру Шактивенанда, теперь никуда не годятся. Анжей кивнул. Сидя рядом со мною, он снова бормотал какие-то мантры на санскрите. Впрочем, не поручусь. Это вполне мог быть любой другой, незнакомый мне восточный язык, например, не менее древний пали. «Ждите звонка, Малин. Договорились?» — сказал Стив не прощаясь. Агуру гуру добавила тебя». «До моего все получилось к лучшему. Пусть Майкл Вербицкий...» доведет свое расследование до логической точки прежде, чем вы появитесь в поле зрения наших общих врагов. «Майкл — Майкл? — ошарашенно переспросил я. — Откуда вы его знаете? Да еще по студенческой кличке. — Причем здесь Вербицкий? — Всему свое время, — ушел от ответа Анжей. Поезжайте домой и дописывайте свой роман. Это сейчас важнее. На том мы и расстались. Белке я позвонил еще с центрального вокзала в Гамбурге, чтобы не беспокоилась и встречала вкусным ужином. Потом, спохватившись, решил купить что-нибудь Андрюшке. Существует же такое давнее и всеобщее правило из других городов без гостинцев не возвращаться. И если взрослые еще могут простить, Нарушение традиции, то дети никогда. В общем, ввиду нота, я завернул в первый же кондитерский магазинчик под крышей вокзала и выбрал симпатичный земной шар в виде опилки, разрисованный Микки Маусами и набитый маленькими шоколадными яичками. У нас в ближайших магазинах я такого не видел. В общем, какой-никакой сувенир. А в дороге от нечего делать, я этот сувенир разглядел повнимательнее.